Фокус на внимание. «Если я, когда либо делал значимые открытия, то обязан был больше своему терпеливому вниманию, чем любому другому таланту», — писал Исаак Ньютон. Внимание и его роль в регуляции поведения — одна из важнейших тем, занимающих психологов, психиатров и специалистов из смежных сфер. СДВГ, как и следует из названия, прежде всего проявляется в нарушении внимания, А именно, внимание помогает нам собирать и обрабатывать информацию. Его роль становится особенно значимой, когда ребенок начинает ходить в школу. Философ и психолог Уильям Джеймс описывал внимание так. «Избирательная направленность восприятия на тот или иной объект — это когда разум охватывает в ясной и отчетовой форме нечто, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли». Сосредоточение, концентрация сознания — вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими. Физиолог Иван Петрович Павлов говорил о внимании как об очаге оптимального возбуждения, движущегося по коре головного мозга наподобие перемещающегося светового пятна. Британский психолог Дональд Бродбенд после исследования работы авиадиспетчеров выяснил, Чтобы справиться с потоком поступающей информации, люди избирательно направляют внимание только на некоторые признаки и отстраняются от остальных. Один из моих учителей, физиолог Юрий Дмитриевич Кропотов, описывает внимание как увеличение громкости. На физиологическом уровне оно усиливает важную информацию и подавляет несущественную. Таким образом, информация обрабатывается тщательнее. Обратившись к словарям, можно выяснить, что внимание связано, с одной стороны, с особо чутким восприятием подвластным нашей воле, а с другой — с организацией нашей деятельности. В современном русском языке слово «внимание» используется и в других значениях. Это и особое напряжение при работе, которое не позволяет отвлечься ни на минуту, и способность подметить что-то незаметное для остальных, и уважительное отношение к другому человеку. На латыни «внимание» — attendentes. Латинское тенда означает «тянуть», «натягивать». У этого слова есть и другое значение — «стремиться», «добиваться». Таким образом, за вниманием стоит напряжение, усилие, связанное с достижением некоторой цели. Как вы поймете дальше, с усилиями у детей с СДВГ есть определенные сложности. Из чего состоит «внимание»? Согласно советскому психологу и неврологу Александру Романовичу Лури, внимание обеспечивает избирательность и направленность психических процессов. То есть внимание направляет всю нашу деятельность на какой-либо объект. Поддерживаемое непрерывное внимание — это способность поддерживать сосредоточенность в течение длительного времени. Избирательное внимание — это умение сосредотачиваться на необходимых стимулах, не отвлекаясь на посторонние. Кроме этого, важно упомянуть объем внимания, возможность контроля над несколькими объектами и способность к переключению. Американский нейропсихолог Майкл Познер разделял внимание на три компонента. Первый — бдительность, непрерывное внимание. Второй — ориентировка, направление внимания на важные объекты. Третий — исполнительный контроль, распределение внимания между несколькими объектами. Два первых компонента работают преимущественно автоматически, а третий используется произвольно. Предположим, вы ведете машину по пустой и знакомой дороге. Несмотря на то, что в такой ситуации это кажется легким занятием, вы все равно поддерживаете необходимый базовый уровень непрерывного внимания за тем, что происходит на дороге. Вдруг сзади раздается громкий и резкий сигнал. Вас хочет обогнать скорая или полиция вы автоматически перенаправляете внимание на источник звука. А впереди левый поворот, трамвайная линия, да еще и телефон звонит. Ваша задача в такой ситуации волевым сознательным решением перераспределить внимание между встречным автомобилем, трамваем и скорой. И делаете вы это не автоматически. Исходя из дорожной ситуации, вы сознательно переключаете внимание, просчитывая, успеете ли повернуть или лучше подождать. Это самый высокий уровень внимания. А теперь представьте школьника, который, несмотря на отвлекающего его болтовнёй соседа по парте, должен внимательно слушать учителя. Майкл Познер сравнивал внимание с лучом прожектора, который переключается с одного объекта на другой, освещая их с определенной интенсивностью. А у детей с СДВГ у этого прожектора не хватает батареек, лучик слабенький, да еще и мечется хаотично между разными объектами. Внимание и поведение. Внимание влияет не только на то, как мы познаем мир, воспринимаем и усваиваем информацию, но и на то, как себя ведем. В 1994 году профессор психологии Мэри Ротборд и ее коллеги предположили, что дети с большей способностью к контролю внимания лучше контролируют эмоции и поведение. Позже это удалось подтвердить экспериментами. Расстройство внимания отнюдь не редкость, и чаще всего родители обращаются к детскому неврологу как раз из-за этого. Поэтому мы создали типологию расстройств внимания у детей. Для начала разберем варианты развития внимания. Нормальный, пограничный и патологический. Первый. Нормальный тип развития внимания. Дети без нарушений внимания. Их внимание и поведение не нарушены, лечение и коррекция не требуются. Дети с особенностями темперамента. Такие дети чрезмерно активны, но их внимание серьезно не нарушено, а гиперактивность обычно не препятствует учебе и общению со сверстниками. Дети с нарушениями внимания на фоне конкурирующей мотивации. Интеллектуально одаренный ребенок не получает достаточной стимуляции, поскольку может быть занят другими, более интересными и важными мыслями или делами. Например, хорошо подготовленный родителями первоклассник уже бегло читает, и его заставляют учить буквы. Ему просто скучно на уроке, и его внимание неизбежно переключается на что-то более интересное. Дети с нарушениями внимания на фоне избыточной стимуляции. Слишком большое количество информации и неправильно организованный учебный процесс могут вызвать у ребенка ситуационную гиперактивность. То есть школьник не может справиться с обрушившимся на него потоком информации, и его мозг отвечает возбуждением. В таких случаях отвлекается он только на некоторых уроках или у некоторых учителей. Второе. Пограничный тип. Медлительные дети, низкий когнитивный темп. Активность таких детей снижена, они погружены в свои мысли и фантазии, днем их может клонить в сон. Так бывает и со здоровыми детьми в периоды избыточных нагрузок. И при некоторых патологических состояниях, астенических расстройствах, синдроме дефицита внимания без гиперактивности, речь об этом пойдет в следующей главе. Учиться таким детям непросто. Они быстро устают, медленнее читают и пишут, им трудно вникать в задание. Дети со сверхфокусированным вниманием. Таким детям трудно переключать внимание и на чем-то концентрироваться. Они сложнее адаптируются к новым требованиям и ситуациям, и это влечет за собой застревание на одних и тех же мыслях, медлительность, избегание контактов. Такой ребенок ведет себя в обществе иначе, чем здоровые сверстники. Дети со сверхфокусированным вниманием более склонны к тревожным и аффективным расстройствам, например, к депрессии чем к поведенческим и социальным. Первичные трудности обучения. В таких случаях ребенок не в состоянии справиться со сложными для него когнитивными задачами, однако в дошкольном возрасте у него не наблюдается проблем со вниманием. И третье — патологический тип. Дети с первичными нарушениями внимания. У таких детей нет выраженных нарушений развития, за исключением нарушений внимания. Родители в первую очередь жалуются на то, что ребенок невнимательный и часто отвлекается. О клинических проявлениях СДВГ и в отличиях от других заболеваний, связанных с расстройствами внимания, мы расскажем далее. Дети со вторичными расстройствами внимания У них расстройства внимания возникают на фоне других, более выраженных психоневрологических расстройств. В эту группу можно отнести детей с различными типами задержки психического развития и умственной отсталости, расстройствами аутистического спектра.